По сторонам выровненной дороги, такой же ширины, как шоссе с четырёхрядным движением, тянутся рвы и валы. Дорога эта ясно видна на аэрофотоснимках и была прослежена до городка Оуэст-Эмсбери, почти до реки Эйван. Голубые камни, привезённые по Эйвану, тащили дальше по этой священной дороге. Таков был заключительный этап их долгого пути. В то время аллея должна была производить внушительное впечатление. Это широкая белая полоса, мягко изгибающаяся на равнине. Ход был слишком узек для аллеи, и его расширили на 7,5 м, завалив меловыми обломками восточный отрезок крыва. По моей оценке, на строительство аллеи было затрачено 18.000 человекодней. Этот расчёт не включает узкого рва, выкопанного вокруг уже установленного пяточного камня, и расчистку местности от деревьев и кустов. За 2.000 лет до возведения стены Адриана варвары доказали, что они могут строить дороги, не уступающие римским. Аллеи абсолютно прямотам, где и следует быть прямой, выровнена и широка. Римские дороги предназначались для прохода армий и проезда колесниц, для завоевания, торговли и управления. Британцы эпохи неолита не пользовались колесом. Возможно, они, подобно индейцам Центральной Америки, знали о нём, но не находили ему применения. Во всяком случае, ничего хотя бы отдалённо похожего на повозку от них не осталось. Но если бы возникла настоятельная необходимость, скажем, для цели завоевания, дорогу эту можно было бы протянуть дальше ход до Шотландии. Тайцели Стоунхенджа несомненно обладали немалыми инженерными способностями. Недавно через холм к северу от Стоунхенджа было проведено новое шоссе. На же бульдозерах и грейдерах обнаружили древние кольца, ямы из-под столбов и камней. Спешно вызванные археологи сделали необходимые записи, После чего дорожные работы были продолжены. Старая дорога в Бат, проходящая у самого пяточного камня, строилась вручную, примерно так же, как неолитическая лея. На первый взгляд она кажется прямой, но если посмотреть внимательнее, можно увидеть, что возле камня она на несколько шагов отклоняется. Счастливая погрешность. Если бы камень был разбит, а его яма исчезла под полотном дороги, теорию о том, что Стоунхендж ориентирован на точку солнечного восхода, уже нельзя было бы проверить. Голубые камни, под цвет осенней голубые, принадлежат к пяти типам: долериты, риолиты, Аливкого зелёный вулканический туф, кауштонский песчаник и известковый туф. Если не считать того факта, что облитые водой они приобретают серовато-зелёный оттенок, все эти камни объединяет лишь одно. Эти пять пород соседствуют в горах Присселье на полуострове Фуэльсе. Поскольку это ближайшее к Стоунхенджу место, где встречаются все такие камни, представляется естественным предположить, что голубые камни доставлялись именно оттуда. Во время второго этапа строительства, если судить по ямам, голубые камни предполагалось установить двойным кольцом в форме колеса с 38 спицами. Число 38 можно рассматривать как два полукружа и из 19 спиц каждое. Замыкал этот круг большой камень, от которого теперь осталась только яма.